Мои постоянные сыны его Перси и его пять миллионов. Долли Олдертон лаконично спрашивает меня мужчина среднего возраста. Да. Доброе утро. Я юрист Перси Канингема. Имя Перси Канингема вам о чем нибудь говорит? Никогда о нем не слышала, отвечаю я. Что ж, мисс Олдертон, сегодня ваш счастливый день. На прошлой неделе Перси умер и оставил вам всё своё состояние. Это какая-то ошибка, я его не знаю. Ну, так или иначе, в своём завещании он чётко выразился, что оставляет оба своих дома и 5 миллионов фунтов именно вам. Перси Кеннингем умер на 98-м году жизни. Он вёл закрытый образ жизни, и не имел ни семьи, ни друзей. Последние свои дни он провел за чтением книги «Нормандское завоевание Англии и прогулками у воды по Челси-Харбор, во время которых глядел на воду. Оказалось, что Перси впервые узнал обо мне, благодаря моим журналистским работам и стал таким фанатом, что нашел буквально каждую мою статью. В своих дневниках, которые я обнаружила во время разбора вещей в доме, он писал, что во мне воплотился редчайший дар рассказчика, и ему бы ужасно хотелось поработать со мной, когда он был моложе. Он написал две блестящие, но малоизвестные новеллы прямо перед тем, как создать империю письменных принадлежностей. Сегодня ручки Канингема поставляются буквально в каждый первый офис в Британии и Европе. Романтической или платонической или отцовской любовью воспылал он ко мне это тайна, покрытая мраком. Единственное, с чем можно сравнить эту историю, и это не я сказала, люди так говорят, это эпизод из маленьких женщин, когда старый ворчливый сосед, мистер Лоренс, оказавшийся очень добрым, дарит без пианино. Да, немного похоже. Я отдаю миллион фунтов на благотворительность, миллион своим родителям, затем покупаю квартиру брату и приглашаю всех друзей в путешествие, открываю благотворительный фонд Перси Канингема, который поддерживает молодых писателей и их проекты, продаю пятиэтажный дом Перси на набережной Чени а деньги откладываю. Дом во Франции я оставляю себе для творческого уединения. Для жизни я покупаю домик на Primrose Hill, электрогитару, собственный кинотеатр, сумочку «Шанель» и таксу. Остальные деньги я трачу на съемки документального фильма "Моего и Лорен» под названием "Кто же ты, Перси?" И посвящаю четыре года своей жизни расследованию удивительной истории человека, скрытого за шариковыми ручками, человека, которому я столь многим обязана.